Дипломат не сразу уезжает за границу. Сначала он два года работает в Министерстве иностранных дел, изучает, кто будет его собеседниками в следующие 40 лет. В начале осени 1961 года Даниэль объявила мне, что беременна. «Меня потрясло это известие. Скоро я сам стану тем, кого мне всегда так мучительно не хватало. Это будет в конце мая», — сказала она. «Ты приготовил мне самый прекрасный подарок ко дню рождения, какой только может быть», — ответил я. Я и сам не знал, насколько попал в точку. Беременность протекала без осложнений, и по всем признакам младенец должен был родиться 24 мая. Увы, если можно так выразиться, 23 мая около шести вечера Даниэль почувствовала первые схватки. «Держись, еще несколько часов, и наступит 24 число», — воскликнул я. Она бросила на меня взгляд, ясно говоривший, насколько я глуп и ничего не понимаю. В половине двенадцатого ночи Даниэль родила мальчика. В те времена отцу не позволяли присутствовать при родах, и от обморока я был избавлен. Меня позвали, когда ребенка начисто отмыли от крови. Мы назвали сына Андре в честь моего отца. Тот, кто сделал меня отцом, мог носить только отцовское имя. Взяв его на руки... Я ощутил такую любовь, что не смог ничего сказать. Андре был ребенком хрупким и беспокойным. Он часто болел. Пьер Натумб, с которым мы помирились, пожаловал в Брюссель взглянуть на своего первого правнука. Он прочел только что написанные стихи, и младенец, казалось, выслушал их с волнением. «Я знал, что наш Андре будет поэтом», — заявил патриарх. Я брал Андре на руки и прижимал к груди всякий раз, когда не боялся его разбудить. При каждом объятии повторялось таинство. В моем сердце разверзалась бездна любви, пустая и полная одновременно. Меня терзал громадный вопрос. Я отчетливо чувствовал, что отцовство — мое призвание, но не имел ни малейшего представления о том, в чем оно состоит. Я рассчитывал, что ребенок сам меня научит. Первое свое назначение я получил в Конго, которая недавно добилась независимости. Мы с Даниэль и Андре переехали в столицу, которая вскоре стала носить имя киншаса Сказать, что я противник колониализма, значило ничего не сказать. Я был на седьмом небе от счастья, открывая для себя эту отныне свободную страну. Летом 1964 года бельгийский посол назначил меня консулом в Стэнли Виль. Оставив семью в столице, я перебрался туда и вступил в новую должность. Конго в это время было охвачено бурными внутренними распрями. С момента обретения независимости по всей стране назревал мятеж под марксистскими лозунгами. 6 августа начался захват заложников, которому суждено было стать самым массовым в XX веке. Городом завладели мятежники, и все полторы тысячи его белых жителей превратились в заложников. Новые хозяева Стэнли Вилля известили столичные власти, что если те не согласятся на их условия, заложники будут казнены. Требования их были просты. Они добивались признания своего государства на Востоке, Народной республики Конго со столицей в Стэнли Вилле. Было ясно, как дважды два, что победой на Востоке они не ограничатся, что они хотят захватить всю страну. Я рассказываю об этом в прошедшем времени, хотя с тех пор ничего не изменилось. Сейчас ноябрь, захват заложников начался в первых числах августа. Мне кажется, что я нахожу здесь целую вечность. Мятежники быстро рассортировали белых в палас-отели. Пожилые, беременные и больные могли жить в номерах. Всех остальных заложников, и меня в том числе, согнали в главный холл гостиницы. Отныне вся наша жизнь протекала там. Каждое утро к нам приходили мятежники с автоматами и заявляли — «Ваше правительство до сих пор нас не признало, мы вас всех убьем». Каждое утро я предлагал им себя в качестве переговорщика. Это дельный план, но я, как бельгийский консул, советую сначала поговорить. Это означало, что я сяду в кружок с их главарями и буду говорить до самой ночи. Жизнь полутора тысяч заложников зависела не от моего красноречия, но от готовности участвовать в грандиозном толковище. Так было нужно, и я приобрел способность говорить часами, с невероятным пылом, заверять их в нашей симпатии, возможном признании с нашей стороны, как только у нас будут на руках их требования. Неважно, что я вводил их в заблуждение, единственное, что от меня требовалось, это говорить убедительно. Приветствовались повторения, надо было бить в одну точку. Гнев мятежников вызывал, помимо прочего, отказ столичного правительства подчиниться их требованиям. Каждый день я должен был не только выражать возмущение подобным положением дел, но и заявлять о своем бессилии его изменить. На что мятежники неизменно отвечали, что если Бельгия признает их правительство, столица сделает то же самое. Я отвергал эту идею, подчеркивая, что колониализм ушел в прошлое. Бельгия проиграла, и я этому очень рад. Эти бесконечные разговоры нельзя было прерывать ни на минуту. Если я умолкал, и остальные тоже, Практически сразу просыпался демон гашетки. От природы, скорее молчаливый, я научился без устали молоть языком. Я был новый шахерезадой. От моей говорливости зависела жизнь соотечественников. Конечно, всякую ерунду нести не стоило, мятежники слушали внимательно. Но в случае, если запал иссякал, самым разумным было начинать речь сначала. А если кто-то из мятежников перебивал и говорил «это вы уже сказали», надо было отвечать, Это для вновь прибывших, ибо круг беседующих все время расширялся. 5 сентября в Стэнли-Виль прибыл глава восточных мятежников крестов Кбенье. В тот самый день он стал президентом Народной Республики Конго. «Как дела?» — спросил он, увидев меня. «Отлично, спасибо, господин президент. Давно ли вы в Стэне?» «С 1 августа. Вам нравится?» «Почему бы и нет?» Кбенье присоединился к нашим словопрениям. Как и остальные мятежники, он оказался незаурядным оратором. К ночи я доходил до того, что забывал об усталости. Речь текла, и когда мне давали слово, я отдавался ей душой и телом, покуда не бросал ее как мяч, первому, кто поймает. Эти словесные поединки продолжались до тех пор, пока все не проваливались в сон. Я почти всегда пропускал этот миг и просыпался на земле, вместе с остальными как и всякого человека попавшего в подобные обстоятельства меня подстерегал стокгольмский синдром я не поддался только потому что несмотря на мои постоянные усилия мятежники все таки убивали некоторых заложников иногда у меня на глазах я изо всех сил старался не смотреть на окровавленные тела если мятежники обнаружат что бельгийский консул падает в обморок при виде крови я утрачу всякое доверие со мной будет покончено Кубинье заметил мою уловку. «Господин консул, почему вы не смотрите на труп своего соотечественника?» из почтения к его душе, господин президент». Мой ответ нашел у них понимание. Каждый раз, когда убивали заложника, мне приходилось бороться с ужасом и отчаянием, спорить с собой, запрещать становиться врагом самому себе. Если мой моральный дух не будет тверже стали, я больше не смогу вести свою словесную защиту. У каждого свои способы не отчаиваться. Мой состоял в отрицании мысли, что существует другой мир. Все происходит здесь и сейчас. Иной жизни у меня никогда не было. Если я начну думать о семье, я пропал. Иногда я утрачивал бдительность, и меня осаждали невообразимо сладкие грезы, вроде запаха волос Даниэль. Приходилось немедленно их изгонять, иначе я затоскую и стану уязвим. Стокгольмский синдром сильно упрощают. В нем не одна только любовь. Стоило охраннику сбавить тон и орать не так громко, стоило раздатчику по недосмотру налить вам лишний черпак, стоило кому-нибудь взглянуть на вас по-человечески, начать слушать вас как достойного противника, и вас окатывало волной неодолимой благодарности. Если вы накануне избежали дурного обращения, вы уже уверены в своем избранничестве, вы не влюбляетесь, «А чувствуете себя на удивление любимым» — это какой-то вариант эротомании, которая может осложняться парадоксальным мазохизмом. Влюбленный заложник — это тот, у кого уверенность, что он любим, вызывает расстройство маниакального типа. Я ни разу не влюблялся в моих тюремщиков. Но мне приходилось подавлять порывы благодарности, когда какой-нибудь мятежник на нашей сходке горячо поддерживал мои слова». Поскольку их новое государство заявляло о себе как о коммунистическом, я пытался изображать из себя большего марксиста, чем сам Маркс. Собственность — это кража. Если вы завладели городом, значит, вы его украли. Мы им не владеем, мы его оккупируем. Это большая разница. Как вы считаете, по какому закону правомерно держать нас в заложниках? Революция — незваный ужин. Мне кажется, это не лучший метод. Он вредит репутации молодой страны. которая хочет видеть себя образцом для других. Если бы вы следили за этим делом по брюссельским газетам, ваши симпатии были бы на нашей стороне. Последний аргумент приводил меня в замешательство. Я старался убедить себя, что он ложен, но сомнения оставались. Так что красноречие мятежников всегда брало верх. Так что красноречие мятежников всегда брало верх. Ел я чаще всего во время толковища. Бананы, арахис, маамбе, сака-сака. Мне все казалось очень вкусным. Ситуация не только не отбивала мне аппетит, но и побуждала есть больше, чем обычно. Муамбе, тушеная с овощами курятина на пальмовом масле. Сака-сака, рагу из листьев маниока, пальмового масла, арахисовой пасты и соленой рыбы. Питались заложники из гостиничных запасов консервов, к счастью, неисчерпаемых. Многим они очень быстро надоели, но не мне. Признаюсь, мне частенько случалось вести с некоторыми соотечественниками такого рода разговоры. Тоскливо, да? О, да. Ничего не хочется, пропал аппетит? Вот именно. Тогда отдай мне свою банку равиоли. И меня нисколько не волновало, что я ем прямо из консервной банки. За время нашего заточения в гостинице родилось несколько младенцев. Каждый раз я испытывал такое потрясение — Словно сам стал отцом. Убийства заложников случались чаще всего в отсутствие главарей. Поэтому я пускал в ход все средства, чтобы не давать им отлучаться. В дождливые дни мне бывало легче добиться, чтобы переговоры проходили в холле Палас-отеля. К несчастью, почти все время стояла отличная погода, и меня уводили на сходку на берег реки. Случалось, меня предупреждали о готовящейся казни, Я прибегал и вставал между жертвой и палачами. Если меня спрашивали, что я здесь делаю, я отвечал «это моя работа». «Вы работаете живым щитом?» «Я переговорщик». «Кто вас назначил?» «Президент Гбенье». Имя Гбенье расхолаживало кандидатов в убийцы. Увы, иногда этот прием не срабатывал. Нет ничего хуже, чем быть свидетелем убийства, не имея возможности вмешаться. Я следовал призыву Ницше, отводил взор, Не из приверженности веселой науки, но чтобы не упасть в обморок, это неизменно вызывало расспросы, о которых я уже упоминал. Отводить взор, таково да будет мое единственное отрицание. Фридрих Ницше, «Веселая наука», перевод с Васьяна. Бывало и так, что мне попадались на глаза не самые свежие трупы заложников. «А на них вы смотрите?» удивлялись мятежники. Их душа уже отлетела, Перевод «Кровь подсохла». Каждый новый убитый обозначал пределы моей власти как переговорщика. Помимо ужаса, меня снедало чувство вины. Тогда мне приходилось вести переговоры с самим собой. Ты не можешь быть везде одновременно. Без тебя всех заложников перебили бы в первый же день. И мне стоило громадных усилий не сказать в ответ, так было бы гораздо лучше, скольких страданий и горестей мы бы избежали. Наши семьи носили бы по нам траур, а не терзались страхом и тревогой. Здесь я невольно начинал думать о Даниэль, о вдовевшей, как моя мать, и почти в том же возрасте. Но нет, этого параллельного мира не существовало. Никаких тылов, никаких других стран, никаких других городов, а главное, никаких других людей. Между заложниками завязывались удивительные узы дружбы. Здешние бельгийцы, давно знавшие друг друга, отнюдь не всегда ладили. Понадобились месяцы заточения в холле отеля чтобы между ними возникла какая-то близость. Один из нас, обшаривая подвалы, наткнулся на гигантские запасы вермута. Мы бы с удовольствием подняли его на поверхность и поделили, но ни в коем случае нельзя было поить тюремщиков. Разошлась информация, если вы совсем пали духом, спускайтесь в такое-то подземелье и наливайте себе. Мне тоже очень хотелось выпить. Но, увы, это было слишком опасно. Случись очередная сходка, и она могла начаться в любой момент. Меня бы выдал запах изо рта. Многим заложникам достало присутствие духа, чтобы захватить с собой карты. Главным их занятием стал вист. Кое-кто из бельгийцев играл без остановки. Те, у кого были книги, давали другим почитать. Все жалели, что их так мало. В начале августа я думал что еду в Стэнливиль всего на три недели. поэтому взял с собой только два романа: Король без развлечений Жанно и Опасная жалость Цвейга. Опасная жалость, так называется во французском переводе роман Стефана Цвейга Нетерпение сердца. Последний стал моей настольной книгой. Я читал и перечитывал его понемногу, экономно. Почему эта история, никак не связанная с моей теперешней жизнью, настолько потрясла меня? Быть может, вот по какой причине Президент Гбенье застал меня за чтением. «Что читаете, господин консул?» Я показал ему обложку. «Опасная жалость. Хорошее название», — сказал Гбенье. «И правда. Не волнуйтесь, когда придет время, жалости у нас не будет». Подобные речи не утешали, когда придет время. Может, он думал о том же, что и я? Представляя себе возможную развязку ситуации, я догадывался, что бельгийские власти — Видимо, сбросят с парашютом военных. Я и хотел этого, и боялся. Случись такое, никакие мои таланты шахерезады уже не смогут предотвратить бойню. Мятежникам, спрашивавшим меня, я отвечал, что такой вариант даже не рассматривается. «Бельгийцы всегда отдают предпочтение переговорам», — твердил я. «Как вы?» «Да, я типичный представитель». «Тем не менее, ваше правительство отмалчивается». Я ничего не знаю, у меня нет связи с министерством, но не забывайте, что я как дипломат представляю мое правительство. Тогда признайте наше государство. Я только это и делаю. К сожалению, моего слова недостаточно. Именно поэтому мы и держим вас в заложниках. Именно поэтому не советую вам нас убивать. И все уходило на новый круг. Я ощущал себя математиком, который в тысячный раз доказывает одну и ту же теорему, Более или менее изящным способом. Иногда кто-нибудь из мятежников ни с того ни с сего спрашивал, «А что нам мешает убить вас прямо сейчас?» «Это создаст вашей молодой республике дурной имидж», — отвечал я. «Или вы потеряете переговорщика, который с удовольствием беседует с вами. Или я ваша живая память. Когда ваше государство будет признано, я смогу рассказать вашу легендарную историю всему миру». Пока верх держало слово, у меня была надежда выкрутиться. Сколько было случаев, когда какой-нибудь мятежник без предупреждения брал меня на прицел. Тогда меня спасали его сообщники. «С этим поосторожнее. С ним любит разговаривать президент. Думаешь, он сам захочет его убить? Не исключено. Однажды на меня наставил Калашников, 12 мальчик, и я преподнес ему тот же довод. «Тебе нельзя». Президент хочет убить меня сам. Он опустил автомат, страшно недовольный. Его завербовали во время долгого похода, как и сотни других детей. Все они были уверены, что пули их не возьмут. Попав в них, они превратятся в капли воды, а сами они — в Симба, львов на Суахиле. Он был таким же голодранцем, как Ордан Атомбов в моих детских воспоминаниях. «Откуда не возьмись?» Выскочила какая-то шайка оборвышей, выхватила у него оружие — и устроила гандбольный матч с калашом вместо мяча. Радуясь, что избавился от мальчишки, я смотрел, как они играют, и думал о шайке моего детства, воевавшей с голодом, о том дикарском детстве, которое закалило меня, и, говорил я себе, давало мне силы сидеть здесь, несломленным и живым. Четыре месяца проволочек, когда считаешь успехом, если сохранил себе жизнь хотя бы на час. Никогда еще я не получал столь действенных уроков философии. Всех нас учат знаменитому «carpe diem». «Carpe дием устойчивое латинское выражение, означающее «живи сегодняшним днем». Мы соглашаемся, но никогда не применяем урок на деле. В Стэнли Вилли мне было дано жить душой и телом, спать на земле под открытым небом, ликовать от того, что дышу, чувствую крепкий запах птичьего помета, смотрю на реальность, слушаю воздух. Зачем желать чего-то другого? Во сне меня настигало прошлое. В моих видениях всплывали Даниэль, Андре, мать, Пондуа. Проснувшись, я активно вытеснял их, и изобретал разные уловки, чтобы не терзаться бессмысленными надеждами. Однажды ночью мне приснился пьяный корабль, я проснулся со стихами на устах. Из европейских вод мне сладостно была бы та лужа черная. Я умолк, как будто произнес запретное слово. Однажды президент кбинье спросил, что я думаю о Патрисе Лумумбе. Это был самый опасный вопрос, какой он только мог задать. Ведь он предал идеи и деятельность Лумумбы. Будь у меня возможность отвечать свободно, я бы выразил и глубокую симпатию к этому человеку, которого, впрочем, никогда не видел, и гнев, который пробудило во мне его убийство. Гбенье входил в ближайшее окружение Лумумбы. мятежники упоминая на сходках лумумбу делали это настолько двусмысленно что я мог оценить степень их страха перед гневом к биье лумумба для них выглядел неудобным мучеником, с которым нельзя не считаться благочинный у бернаносса отчитывая молодого кюре говорит избави нас божие от святых бернанос дневник сельского священника перевод зониной в общем я ответил осторожно Это значительная фигура. Я не имел чести его знать. А вы, господин президент, были его соратником. Что вы о нем думаете?» Гбенье бросил в ответ ироничную двусмысленную реплику, достойную самой изощренной казуистики и иезуитов. «Любил он Лумумбу или ненавидел?» Его слова позволяли сделать оба вывода. Лумумба, убитый в 1961 году совсем молодым, был чистым воплощением героизма, а красота роднила его с чегеварой Геварой. Бенье, не первой молодости, с круглой физиономией, брюшком и всклокоченной бородой, напоминал Фиделя Кастро. Скорее всего, он питал к Лумумбе тайную зависть, ту же, что тщетно скрывал кубинский лидер по отношению к Че. На окраине города недавно был возведен памятник Патрису Лумумбе, что-то вроде модерновой помпезной палатки с его фотографией в полный рост. Именно здесь казнили африканцев. То есть право быть убитым перед этим монументом надо было заслужить. Такая топология как нельзя лучше отражала двойственные чувства мятежников по отношению к Лумумбе. Его имя ассоциировалось с расстрельной командой. «Что думает Бельгия о Лумумбе?» — спросил меня Кбенье. К нему сложное отношение. Время завершит его дело. Вот увидите, однажды в Брюсселе будет площадь Патриса Лумумбы. А будет ли площадь Кристофа Кбенье? «Кто знает», — ответил я, не осмелившись сказать, что держать сотни бельгийцев в заложниках и уже убить человек тридцать из них, наверное, не лучший способ достичь этой цели. «Кто убил Патриса Лумумбу?» — внезапно спросил он. Его вопрос имел только одну цель — смутить меня. Обвиняли многих, но слухи невозможно было проверить. Чтобы установить виновных, явно требовалось многолетнее расследование. Понятно, что Кбенье ждал от меня... недвусмысленного заявления. Так что я ответил. Это как в убийстве в Восточном экспрессе. Каждый из персонажей — убийца. Хитро! Я теперь не смогу читать эту книгу. Вы сказали мне, кто преступник. Я не мог ему возразить, что в нашей ситуации мы все знаем, кто преступники, а кто жертвы. Неизвестно только время преступления и его размах. Сколько будет убитых. Чем дальше, тем сильнее мы чувствовали, что приближается развязка. Каждое утро я просыпался с мыслью, что высадка бельгийских парашютистов случится сегодня. Никто не говорил об этом неотвратимом финале, но он всем действовал на нервы. И мятежники, и заложники знали, что будет кровавая баня. Мы переглядывались, и у всех в глазах читался вопрос, неотступно преследовавший нас. Кто из нас умрет? Я слышал, как заложники вели самые бесхитростные разговоры. «Если со мной что-то случится...» Позаботься о моих детях. Если с тобой случится беда, я позабочусь о твоих. Ладно. Мы знали, что наши тюремщики тоже рискуют жизнью и старались не думать об этом. Как ни странно, мы не желали им смерти. Иногда меня посещали постыдные грезы. Вдруг Кбенье объявит что маскарад окончен, что все мы свободны и всегда были свободны, что нас испытывали, заставили участвовать в метафизической игре. Увы, мои мечтания лопались, как воздушный шарик, когда я вспоминал о заложниках, расстрелянных у меня на глазах. Мне приходилось бороться еще и с адским чувством вины. Я стыдился уже того, что не умер. Роль переговорщика была не самой однозначной. Тогда я вынужден был объясняться с собой предельно жестко. Мой выбор — дипломатия. То, что я делаю, нехорошо и неплохо, такая у меня работа. Не будь меня, убитых было бы уже гораздо больше. Заткнуть этого демона оказалось очень трудно, и здесь мне неоспоримую помощь оказала особая сверхя я которая говорила голосом генерала, деда по материнской линии, «Эти настроения недостойны тебя». Отныне толковище почти всегда начиналось со слов «Господин консул, что у вас нового по поводу вмешательства бельгийской армии?» «Я совершенно не в курсе. Вы связались с вашим министерством?» только не попасться в ловушку однажды мне достало глупости возразить вы мне уже в тысячный раз задаете этот вопрос вы прекрасно знаете что за эти слова меня избили чуть не до полусмерти мало помалу я понял что их речи не только напоминают допрос в полиции но и подчиняются строгим правилам риторики, а значит выражают особую картину мира время здесь не подчинялось обычной логике вчерашние слова относились только к вчерашнему дню у мятежников появилась навязчивая идея. Один из моих товарищей, по несчастью, мог ночью смастерить радиоприемник. В поисках воображаемого радио они регулярно переворачивали вверх дном всю гостиную. В каком-то номере они обнаружили пожилую даму, которая пыталась отрегулировать кондиционер. Я подоспел как раз в ту минуту, когда они собирались ее убить, как ведьму, подпольно сооружающую приемники. В последние четыре месяца у меня не было никаких контактов с министерством. Когда вы свяжетесь с Бельгией? Не знаю. Что вы скажете вашим властям, когда, наконец, вступите с ними в контакт? В этом вопросе было столько ловушек, что его надо было попросту обойти, любой ценой. Я стал специалистом по обходным маневрам. В конце концов, мои уклончивые ответы стали их раздражать. Меня на девять дней отправили в карцер. Худшее из наказаний. В одиночестве я всегда возвращался в своё печальное детство. Неудобства от тесноты были для меня куда как легче. В камере у меня был матрас. Сперва я решил, что это привилегия, ведь я, как и все, в последние недели спал прямо на полу. Обольщаться я перестал очень быстро. Матрас невообразимо вонял. полной решимости посвятить своё затворничество целебному сну, я растянулся на земле. Крысы быстро отговорили меня от этой затеи. Тут-то я понял, от отчего матрас источал такую жуткую вонь. Его в порядке образцовой заботы пропитали таким ядерным инсектицидом, что я задался вопросом, не отношусь ли сам к числу видов, подлежащих уничтожению. Я все-таки улегся на этот матрас и сосредоточил все силы на одном немыслимом деле — отключить обоняние в пользу тактильных ощущений. Через два дня я перестал замечать ванищу. Труд переговорщика требовал такой отдачи, что я серьезно не досыпал. И теперь все время спал, просыпаясь только на кормежку и спешно глотая еду, чтобы ею не попользовались крысы. Выйдя на свободу, я был почти так же рад видеть мятежников, как и заложников. Какое счастье смотреть на людей, разговаривать с ними. Я, конечно, не позволил бы себе перечить Сартру с его «Ад, это другие», «Просто я считаю, что ад мне нравился». Но легко отделаться не вышло. На следующей сходке мятежники приступили ко мне с вопросом. «За девять дней изоляции у вас было время подумать, какова позиция нашего правительства по отношению к нашей Народной Республике?» Я не имел возможности справиться об этом, сидя в камере. «Вы бельгийский консул или нет?» Разговор шел с трудом. Мои сдержанные заявления – выводили собеседников из себя, и в итоге главный оратор отдал роковой приказ. «Отвести его к памятнику!» Я знал, что это значит. Для меня это была честь. Я получал право на казнь перед памятником Лумумби, как те мятежники, что заслужили расстрел. Теперь я снова могу говорить. Сколько я уже стою перед этими двенадцатью мужчинами? Мое упоение столь глубоко, что я теряю представление о времени, теряю активно, сознательно. И чем больше теряю, тем больше погружаюсь в головокружительную неизбежность. Человек не знает более сильного ощущения. Через какую-то долю секунды я умру и жду этого с ужасом и нетерпением. Смерть — это ахилл, а я черепаха. Я жду гибели целую вечность. Настигнет ли она меня? Только что мне было жаль умирать в расцвете сил. Теперь мне кажется, что лучше умирать так. Я смогу по-настоящему прожить смерть, поцеловать ее своей молодостью. Я, наконец, достиг желанного состояния, приятия, даже больше, любви к судьбе. Я люблю то, что со мной происходит. Люблю до высшего предела своего неведения. Разве это неправильный способ вступить в смерть? Я слышу рокот мотора и скрип покрышек. «Прекратить!» — голос к Бенье. «Этого не убивать!» — властно объявляет он. Я понимаю, что речь обо мне, и чувствую мимолетное сожаление. Я был готов. Не знаю, буду ли я когда-нибудь настолько готов. В следующую секунду меня переполняет невероятная радость, настолько буйная, что я забываю устыдиться. Я жив и буду жить. «Сколько? Две минуты? Два часа? Пятьдесят лет?» Клянусь, ответ не имеет значения. Жить нужно именно так. Надеюсь, это сознание останется со мной навсегда. К Бенье в восторге подходит ко мне. «Как вы себя чувствуете, господин консул?» «Отлично, господин президент. Как вам понравилась наша маленькая шутка?» «У вас незаурядное чувство юмора». К Бенье подыскивает слова, способные еще сильнее меня уязвить, и находит. «У вас есть дети, господин консул?» «Да, господин президент». «Сколько? Как их зовут?» «Мальчик двух лет, Андре, и новорожденная девочка, Жульетта». «Хотите завести третьего ребенка?» «Это будет зависеть от вас, господин президент». Эпилог Ранним утром 24 ноября 1964 года бельгийские парашютисты приземлились в Стэнли-Вилле. Заложники и ждали этой минуты, и боялись ее. Мятежники вывели их из отеля, разбили на группы и по команде начали расстреливать. Каждый спасался как мог. Заложники разбегались кто куда. Несмотря на море крови, Патрик Натомб не упал в обморок. Не стоит недооценивать его яростную жажду выжить. Как и девять десятых заложников, он вошел в число уцелевших. Текст читала Юлия Бочанова.